Это опять навело Исаака на размышление. Он был человеком в летах, тугодум, но слова его, когда до них доходило дело, были веские и основательные. Совесть. Это должно быть что-то очень сильное, раз она опять совсем перевернула Ингер. Как бы то ни было, но обращение Ингер в другую веру подействовало и на него. Она заразила своего мужа. Он стал задумчив и кроток. Зима выдалась унылая, тягостная. Исаак искал уединение, искал убежище. Чтобы сберечь свой лес, он купил несколько делянок хорошего строевого леса в казенном лесу на склоне, обращенном к Швеции. Начав валить эти деревья, он решил не брать помощника. Он хотел быть один а Сиверту велел оставаться дома и следить, чтобы мать не изводила себя. И вот в короткие зимние дни Исаак затемно уходил в лес и затемно возвращался обратно. Не всегда на небе светили луна и звезды, порой его собственные утренние следы заносило снегом, и он с трудом находил дорогу. А однажды вечером с ним произошло что-то необыкновенное. Он уже прошел большую часть пути. На откосе в ярком лунном свете уже виднелся его хутор. Такой красивый и чистенький, но маленький и почти вросший в землю. Так сильно занесло его снегом. Вот и опять он наготовил бревен. То-то удивятся Ингер и дети, когда узнают, на что они ему понадобились. Какую чудесную постройку он задумал. Он сел в снег немножко отдохнуть, чтобы прийти домой не очень усталым. Как тихо вокруг! Да благословит Бог эту тишину и богатство мыслей, оно только ко благу. Но Исаак ведь не даром новосел. Он и сейчас прикидывает взглядом, сколько земли ему еще предстоит расчистить. Он мысленно отбрасывает в сторону большие камни приняв твердое решение осушить еще один участок. Вон там неподалеку, он это знает, на его земле протянулся широкий болотистый участок. В нем пропасть руды. На каждой лужице там непременно металлическая пленка. Вот его-то он и осушит. Он глазом делит поле на квадраты. У него свои планы и соображения насчет этих квадратов. Он сделает их ярко-зелеными и плодоносными. Да, обработанное поле — большая благодать. Оно олицетворяет для него и право, и порядок, доставляет наслаждение. Он встал, не сразу сообразив, где он. Что случилось? Ничего. Он просто немножко отдохнул. Но что-то стоит перед ним.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 Во всяком случае, Исааку никогда не доводилось слышать такого противного шелеста, и он почувствовал, как его пронизывает дрожь. Он протянул вперед руку, и, пожалуй, более беспомощного движения рукой ему еще никогда не приходилось делать. Но что же это такое перед ним? Что-то живое или нет? Исаак в любой день мог поклясться что высшая сила существует. Один раз он даже ее видел, но то, что он видит сейчас, не похоже на Бога. Уж не таков ли видом святой дух? Но в таком случае зачем он тут, среди чистого поля? Два глаза, взгляд и только. Уж не затем ли, чтоб взять его с собой, унести его душу? Ну что ж, Пускай, когда-нибудь ведь это все равно должно случиться, и он обретет блаженство и попадет на небо. Исаак с волнением ждал.